Джон Макрей. Червь. Эпизод 26 Жало. Часть 1 Одна из собак Рэйчел зарычала громкий протяжный звук, чужеродный, неуверенный. Она шикнула на неё и успокаивающе положила ладонь ей на голову. Фу, пробормотала Марокко. Этот запах. Запах, летняя жара, вонь крови и дерьма и вздувшихся трупов с примесью чего-то ещё. Ледких химикатов, озона, дыма, горящей плоти и пластмассы. Знакомые ароматы. Не то чтобы именно с этим сочетанием мне доводилось сталкиваться раньше, но они напоминали о Броктон-Бэй после атаки Левиафана. Я посмотрела на человека, распятого над нашими головами, к зданиям с противоположных сторон улиц от его запястья тянулись цепи, ещё две шли от лодыжек под ножьем тех же зданий. На груди был вырезан номер 117. Под ним был знак, который вырвали на границе города и воткнули в капот двух машин, чтобы тот стоял вертикально. «Добро пожаловать в Киллингтон, сердце зелёных гор». Они, наверное, думали, что это забавно. Киллингтон — город убийств. Особенно с кровавым отпечатком ладони на слове «сердце». «Они детей не пожалели», — прошептала Марокко, отводя взгляд от матери, которая умерла с младенцем на руках, и их сожгли заживо. Единственные места на их коже, не тронуты огнём, Участки в виде цифр. 254, 255. Двое красноруких, побег и винтарь, присоединились к нашей волоске. Они держались поближе к мароке формируя небольшой отряд, усиленный мраком. У побега был капюшон, выдававшийся вперёд над центром его маски, линии костюма плавные и прямые, будто он пытался сделать его похожим на автомобиль. Винтарь в противоположность ему будто вовсе не носил специальный костюм. Он был одет как сотрудник спецслужб. с прибором ночного видения на глазах и набором линз, светящихся оттенками от голубого до красного. Сейчас у него на глазах были закреплены фиолетовые линзы, он носил видоизменённое оружие, как я поняла, оно не совсем было винтовкой. Похоже, что оно стреляло какими-то особыми зарядами из баллонов. «Конечно, детей тоже убили». Подумала я и прикусила язык, чтобы не съязвить в ответ. Почему она здесь, если не была готова к такому? Но она не боец. Вообще-то ни у кого из них, по большому счёту, нет боевого опыта. Они профессиональные воры. Взломать, сбежать, продать награбленное. Такими же могли стать неформалы при чуть больше удачи, немного других личных качествах и в более спокойной обстановке. И, пожалуй, без меня. Используя свою первоначальную стратегию, неформалы продержались годы несколько месяцев. Они избегали боя, незаметно ускользали, сидели тише воды ниже травы. Они дрались, когда их вынуждали, но сами не затевали драку. У них не было огневой мощи, поэтому они не могли позволить себе открытые столкновения, даже если бы захотели. Если кто и попадал под огонь, так это собаки. А потом к ним присоединилась я. И начиная с ограбления банка, я заставила их поменять тактику, предложила заставать противника врасплох. Если бы они пришла к ним, что бы произошло тогда? Может, ограбление бы не вышло, и кого-то из них арестовали. Может, после ограбления они бы пошли совсем по другому пути. Их могла убить Бакуда, Выверт мог заставить их стать более агрессивными, чтобы соответствовать его планам. Или они могли найти свой путь, оставаться такими же, как и были, в общем-то, менее жестокими. Я принесла и хорошее, и плохое. Рейчел никогда бы не достигла того, что может сейчас. Марокко, возможно, не пришлось бы проходить через то, что он пережил, а Регент мог бы до сих пор оставаться в живых. Я снова посмотрела на Марокко и поймала её ответный взгляд. Она заметила, что я на неё смотрю. — Что? — спросила она. «Не надо было тебе приходить. Ты была бы счастливее, если б тебя сейчас здесь не было». «Ничего», — ответила я. В её взгляде считалось раздражение, но она ничего не сказала. В том, что нас окружала, чувствовалась своеобразная эстетика. Несомненно, это было представление, музейная экспозиция. Следы крови, пепла и других субстанций показывали, что тела перетаскивали с места на место, их разложили так, чтобы мы наталкивались на новый труп каждый раз после того, как оставляли позади предыдущий. Я бы не заметила этого, если бы не Рой. Тела разложили на разных уровнях, ниже и выше, способы убийства отличались, но в их расположении прослеживался определённый порядок, который становился очевидным, если раскрыть карту и пометить на ней каждое тело. Спираль. Я указала в направлении центральной точки спирали. Там виднелись струи дыма, но не в центре города, несколько в сторону от него. «Шелкопрят, доложи обстановку!» Послышался голос фестиваль. «Я на месте!» Ответила я и поднесла палец к куху, чтобы было понятно, что я не разговариваю сама с собой. «В Келлингтоне?» «Да. Продвигаемся медленно. Я прочесываю местность на ловушке и возможные засады, и отмечаю путь, чтобы другие могли пройти по нашим следам. В самом начале мы заметили две ловушки. Есть ещё подтверждённые?» «Да. Я стараюсь обходить их стороной. сообщу чтобы все кейпы, которые продвигаются по местности, тоже ничего не трогали. Я активировала одну из ловушек, Но она оказалась всего лишь обманкой и отвлекала от последующей газовой атаки. Думаю, дело рукампутации. Её отразил мрак. Потерь нет. Я дважды проверю, чтобы остальные узнали про ловушки и про путь, что вы очистили. Я бы их предупредил в любом случае. Нам хватило начальных потерь. Вертолёты и первых спасателей. Дай мне секунду. Я повела нашу группу за угол и увидел тлеющие обломки вертолёта. Дым всё ещё струился к небу. Похоже, даже столкновение с вертолётом оказалось недостаточно, чтобы повалить на землю высушенный труп, установленный вертикально в центре перекрёстка. На груди мумии кровью написали номер 36. Я сумела различить растяжку, которая тянулась от него к другому женскому трупу. Её, похоже, просто поставили на колени и застрелили. Номер на ней был написан кровью из её же раны 265. Растяжку не пытались замаскировать. Она была покрыта запёкшейся кровью. «Красная нить», — подумала я. По японскому поверью, такая нить соединяет влюблённых. Похоже, работа Алого и Зимы. Они не были японцами, но идея о смешении романтических образов с насилием была в полневых духе. Красный рыцарь солдат. «У меня открылась трансляция», — сказала фестиваль. «Я вижу то же, что и ты». «Только малую часть. Тела выложены спиралью. Думаю, вы её центре что-то есть. Мы идём глубже». «Технически не идёте. Вы остановились». «Растяжки», — пояснила я. «Мы стараемся быть очень-очень осторожными». «Мне нравится осторожность», — заметила чертёнок. Она слышала только то, что говорила я. «Осторожность — это отлично. Благодаря ей мы все ещё живы». «Если слишком осторожней, щит тебя убьёт», — парировала Рэйчел. Из всех присутствующих её, похоже, меньше всего волновала окружающая нас со всех стран смерть. Меня это не удивляло. «Нужно при первой возможности действовать». «Хочешь оседлать свою собаку и рвнуть вперёд?» — спросила чертёнок. Не раваться на все ловушки, отсюда до фиг знает до куда. Рейчел нахмурилась. Нет. Мне очень нравится осторожность, повторилась для пущего акцента чертёнок. Давайте будем поосторожней. Ага, ладно. Я указала направление. Там на виду растяжка, покрытая кровью. Сегодня два трупа. И думаю, ведёт к минам направленного действия фундамента вентова здания. Вокруг есть ещё растяжки. Сосредоточь слишком много внимания на одной, пропустишь остальные. «Я думаю, там ещё есть и нажимная плита. Я не знаю, как правильно его назвать». «Не вижу ничего, что напоминало бы нажимную плиту», — заметил мрак. Я показала на оконное стекло у подножия горы обломков, оно треснуло, а с одного края ещё виднелась деревянная планка. С той стороны стекло было ровным и неповреждённым. «Возможно. Хоть и трудно в это поверить», — согласился он. «Потому что оно прозрачное? Ну да». но оно слишком уж удачно лежало возле груды обломков, в окружении куча из кирпичей и бетона. Может, что-то приклеено к краю стекла, который мы не видим? Или раз уж стекло разбито, не может ли деревянная планка опуститься вместе со остатками стекла и на что-то нажать? Давайте не будем рисковать. Избегаем растяжек, не наступаем на стекло. Как скажешь, я всеми руками за безопасность. Ответил он. Я обогнула ловушку, оставляя за собой след из мёртвых насекомых, которых я убивала и вдавливала в земли при помощи более крупных их собратьев. Дорожка для остальных. Я размышляла о мраке. Я не видела выражения его лица, не имела возможности услышать тон голоса, думал ли он о том же, о чем и я. Мы уже однажды попали в ловушку, не здесь, а тогда, в Броктон-Бэй, когда у него случилось второе событие Триггер. Тогда тоже была девятка, и хотя по нему нельзя было сказать, что с ним что-то не так, но и на прежнего себя он тоже не был похож. Я подозревала, что он так полностью не оправился, несмотря на то, сколько уже прошло времени. Возможно, он не оправится уже никогда. Мы обогнули группу девочек-подростков, они сидели кругом, к черепам были прибиты короны из обломков деревянных досок. Одну из них повалил ветер, но остальные из-за деревянных досок, прибитых к спине, сидели прямо. Я заметила, что крови на спинах было меньше, чем на головах. Кого-то прибили мёртвым, а в кого-то вбивали гвозди заживо. На деревянных обрезках были цифры, что-то вроде тех, что обычно пишут на ящиках. Наверное, именно из них добывали доски. Один, два, три, 4 5 шесть, семь, девять. Я посмотрела вверх, номер восемь сидела на фонаре, длинное платье развивалось на ветру, прямо над кругом. У неё была самая высокая корона, и девушка сидела так прямо, что, похоже, на неё не пожалели целой кучи досок. «Девять королей», — сказала я. «Королева?» предположила чертёнок. «Она жертва», — возразила я. «Убийца... ее... муж, за неимением лучшего слова». «Они воскресили всех старых членов бойни. Клонировали их». Заметила фестиваль. «Да, это клоны», — мысленно согласилась я. Мои подозрения подтвердились, и меня это не удивило. Я надеялась на лучшее, но понимание того, с чем мы можем столкнуться, появилось очень давно, ещё когда девятка разгромила лабораторию технаря. и сбежала с кучей материалов для создания живых существ. «Король. Лидеры-основатели группы. Тогда могут ли числа означать порядок, в котором они присоединились к ним? Мог ли второй член девятки быть от 10 до 18. «Есть один живой!» – окликнула меня чертёнок прерывая ход мыслей. «Ну, почти». Я повернулась в её сторону. Там судорожно корчился толстый мужчина, его грудь быстро вздымалась и опускалась, одна рука дёргалась. «Оставь его». сказала я. «Не трогай». «Он может быть очевидцем?» сказал вентарь «Или ловушкой». Парировала я. «Сомневаюсь, что в таком состоянии он сможет нам что-нибудь рассказать. Мы пойдём дальше, а по отметкам, которые я оставляю, пройдут герои. Они предоставят раненую медицинскую помощь». «Как-то хреново», заметил вентарь «Мы ведь можем хотя бы положить конец его страданиям. Я бы не стала подходить ближе, даже чтобы проверить, что с ним», сказала я. «И также не хочу, чтобы к нему подходили вы. Я...» — начала кукла. Она замолчала, когда толстяк вдруг сдулся, и у него из задницы полезли небольшие существа, похожие на трилобитов. Скользкие от крови, они рванули вперёд на сотнях маленьких лапок, затем, ощетинившись шипами, повернулись в нашу сторону. В длину они были около 30 сантиметров, за ними тянулись хвосты вдвое длиннее тел, тонкие, с жалом на конце». Я слышал о но было непонятно, издают ли его сами существа, или просто этот звук от тренинг шипов. «О боже!» — произнесла кукла и отступила на шаг. Вперёд, загораживая её, вышла рапира. «Сила выводка!» — заметила я. «Они пока вполне безобидны». «Пока?» — переспросил винтарь. Я смотрела, как существа взбираются по стене здания к висящему на ней трупу. Тело было разрублено на части, суставы рук и ног разорваны, Затем снова соединены цепями. Твари выводка забирались в тело через отверстия в шее, через рот и задницу. Труп слегка подёргивался, пока существа размером с мяч расширяли слишком маленькие для них отверстия. Затем снова замер неподвижно. «Пока», — ответила я Винторио. Сначала они размером с лимон и ныкаются по укромным местам в надежде получить доступ к отверстиям на теле или кранам. Ну или, как ты сам мог видеть, к трупам. Они могут прятаться в пивных бутылках, в унитазах, под постельным бельём, под столешницей на кухне, даже заползают в еду. Затем они проникают внутрь, ждут, пока жертва не затихнет на час-другой, парализуют её и ей выделяют феромоны, чтобы привлечь собратьев. Они пожирают жертву изнутри, переваривают жиры и белки, пару раз линяют, затем находят новую жертву. Процесс занимает от одной до двух недель, в зависимости от доступности пищи. Я заметила, что побег беспокойно переступил с ноги на ногу и завёл руки за спину, будто пытаясь защитить задницу от паразитов. Он плотно сжал губы. А вот нос, как я заметила, остался у него открытым. Даже Рэйчел несколько обеспокоилась. Она с тревогой взглянула на собаку. «Для нас они не опасны», — успокоила я. наверное Они выбирают наиболее доступную цель, вокруг нас слишком много трупов, чтобы они заморачивались с живыми людьми. Вот о чём и правда стоит беспокоиться». так это о последующих стадиях их роста. Когда они достигают размера взрослого человека, они два-три раза линяют, каждый раз с большими физическими изменениями. И приобретают способность атаковать, например, стрелять комками кислоты, будто из дробовика. «Хм!» – издал невнятный звук винтарь. «Ты откуда всё это знаешь?» – полюбопытствовала чертёнок. Читала досье. Ответила я. «Разве не нужно убить их, чтобы они не успели вырасти?» – спросила рапира. «Время, которое нам придётся потратить на них слишком дорого», — заметила я. «У нас нет достаточных сил для боя, они устойчивы против обычного оружия и физических ударов, и обычно выводок порождает около 9 или десяти таких существ в день». «Там было 10 сказал Побег. «Даже если считать, что со дня пробуждения выводка прошёл всего день», — заметила я. «Судя по тому, что мы сегодня видели, можно предположить, что они сделали по 9 клонов каждого члена девятки. Исходя из этого...» было как минимум 29 членов девятки заметила фестиваль 29 оригиналов подхватила я получаем 250 с хвостиком активных членов девятки среди них девять выводков выходит что где-то рядом бродят еще девять компаний таких трилобитов жирующих на обильном питании создание выводка ты можешь их контролировать нарушила фестиваль повешу тишину я посмотрела на тело которое захватили твари Я сформулировала ответ так, чтобы он был понятен фестивалю неформалом. Я не могу контролировать этих созданий, и почувствовать их тоже не могу. Досадно. Это бы немного упростило дело. Она права. Они бы нам пригодились, даже с учетом их специфического рациона.